Глава 36. Цветы из лунного света. Чайник пискнул и отключился. Сняв его с нагревательного артефакта, я залила кипятком купленный на небесном рынке ароматный чай с розой и лавандой, а затем принялась накрывать на стол. Ви, Марчелло и Тиана вот-вот вернутся, но сейчас я была одна и, чтобы не думать о случившемся, успела прибраться в комнате и переставить присланные императором розы. Райан все же сумел удивить. Зная, что срезанные цветы мгновенно завянут, он передал мне куст. Слуга привез его в специальном горшке с прозрачным куполом. Заодно император приложил к подарку мешочек магических кристаллов, напоминающих крупные аметисты. Как оказалось, их нужно менять каждый день и класть над корнями, чтобы розы не завяли. Подарок прибыл, когда я работала в мастерской. Вернувшись, обнаружила, что комната насквозь пропитана нежнейшим ароматом цветов и южных сладостей. Не удержавшись, подошла ближе и убрала магический колпак, осторожно касаясь бархатных лепестков. Такие хрупкие... Не верится, что смогу показать их Ви и Марчелло. Друзья давно мечтали хоть раз увидеть эту красоту. Достав коммуникатор проверила сообщение. Кот писал мне 10 минут назад, сообщая, что они уже спешат обратно. Скорей бы. После разговора с Диего прошло 4 часа, но я до сих пор с трудом сдерживала слезы. Признание вышло непростым. Вначале хотелось догнать его... Сказать очередное «прости», но я боялась все усложнить и причинить еще большую боль. Лучшее, что могла сделать, дать ему время и терпеливо ждать. Сильно выручил Роджер. Он пришел сменить Диего и сразу сообразил, что произошло. Но ничего не сказал и принялся за работу, помогая мне закончить оставшиеся артефакты. Во время перерывов шутил и расспрашивал меня о Поднебесной. Сам он частенько бывал там и обожал облачный рынок. Сразу вспомнил торговцев, которых мы посетили, и от души поблагодарил за подарок. Когда закончили, Роджер проводил меня до комнаты и осторожно намекнул, что в ближайшее время сам позаботится о Диего, а мне лучше сосредоточиться на предстоящих переговорах. Я была признательна за помощь, хотя втайне переживала и о нём. Он искренне любил Тиану, а там ситуация не лучше, скорее ещё хуже, ведь подруга привязана не к Гарсии, а к фантомам из прошлого. Двери неожиданно распахнулись. Первым вошёл кот, в лапках он держал корзинку с едой, хотя я просила ничего не покупать. Марчело! воскликнула с притворным возмущением но он уже не слушал. Взгляд Марфала был прикован к цветам за моей спиной. О! Это правда они? благоговейно муркнул кот. Лунные розы! ошарашенно прошептала Ви. Еще розы? послышался удивленный голос Тианы. Подруга появилась в комнате через минуту, прижимая к груди огромный букет. «Ого! И от кого же такие подарки?» В ее голосе проскользнули лукавые нотки. «Поездка к императору прошла продуктивнее, чем предполагалось. Зайдите уже, я все расскажу. Кстати, а этот букет не мой. Его подарили Ви», — бодро отчиталась подруга, И совушка смущенно нахохлилась. Леон Савиньон хотел показать серьезность своих намерений. «Командир, мы теряем бойца». Марчелло драматично ухнул и приложил лапку к колбу, изображая крайнюю степень отчаяния. «Судя по количеству букетов, двух бойцов», — уточнила Тиана. одним мы с тобой остались без пары. В тон ей муркнул кот. — Да ну вас! Уже успели насочинять, чего и в помине не было, — возмутилась Ви. Он ничего такого не имел в виду, просто в знак уважения подарил цветы. И не менее уважительно пригласил на свидание. Марчелло многозначительно поиграл усами. — Смотри, подруга, упорхнуть не успеешь, Как его уважение перерастет в обручальный браслет на твоей лапе! Тш! Вив взмахнула крылом, в шутку угрожая коту. Тот изобразил испуг и закрылся лапами, защищаясь от коварного нападения. Комната наполнилась смехом, только я успела перехватить потерянный взгляд Тианы. Она хорошо держалась, но пока я была занята, кажется, у нее что-то случилось. «Все, сдаюсь», — кот юркнул мне за спину. «Верю, что между тобой и Леоном нет ничего, кроме внезапно вспыхнувшего уважения». «Марчелло!» — Ви сверкнула глазами, хотя я видела, что подруга не злится, просто смущена. «Давайте пить чай», — я примирительно улыбнулась. «Я подарки всем купила». Друзья заинтересованно встрепенулись. Пока раздавала презенты, рассказывала о встрече с императором. Часть информации пришлось утаить, особенно то, что касалось личности серебряного лиса, но едва переключилась на прогулку, и облачный рынок слова полились рекой. Хотелось поделиться каждой деталью и в красках передать незабываемую атмосферу. Я так увлеклась что, казалось, вновь переместилась в Поднебесную, только теперь вместе с друзьями, и на нас вот-вот обрушится новый эмпатический шторм. Впрочем, чувства, которые во мне будили воспоминания, оказались ничуть не слабее, особенно когда речь заходила о Мигеле. От одной мысли о нем губы вновь покалывало от предвкушения поцелуя, и щеки предательски запылали. Только вслед за пленительной сладостью пришла и горечь. Я в который раз почувствовала себя виноватой перед Диего. Меня терзала мысль, что я не имею права на личное счастье, если другу плохо. Но тут же вспомнила его слова. «Мне не нужен обман и жалость, но достаточно знать, что ты счастлива». Шанни Тиана мигом уловила перемену в моем настроении. Ви и Марчелло тоже настороженно притихли. Они искренне радовались новостям о моей помолвке, но знали о неразделенных чувствах Диего. «Всё хорошо, просто у меня недавно был сложный разговор», — вздохнула. «Диего», — Тиана запнулась. «Да, он уже всё знает, но ему нужно время», — ответила, не сводя с неё пристального взгляда. Внутри разгорались дурные предчувствия. Подруга выглядела напряженной, от нее фанило болезненным разочарованием. Я переживала, как бы проблемы не оказались связаны с Роджером или Гарсией. Впрочем, обоих я недавно видела. Отец был уставшим, но очень довольным. Ему удалось значительно уменьшить вес артефактов. Теперь каждая кукушка свободно могла переносить за раз до десяти рассеивающих кристаллов или до пяти поисковых линз. Гарсия говорил только о работе, так что вряд ли у них с Тианой случилась размолвка. Да и настроение Роджера не вызывало подозрений. Он переживал за Диего, но в остальном держался отлично. — Шанни, ты все сделала правильно. Марчелло мгновенно оказался рядом, обхватив мою руку пушистыми лапками. Знаю, вам обоим сейчас тяжело. Диего оказался не готов услышать правду, но и обмана не заслужил. Уж лучше сразу отсечь пустую надежду, чем вечно жить иллюзиями и мечтами. Тиана неожиданно вздрогнула и выронила чашку. Раздался звон битого фарфора, на полу растеклись остатки чая. Ох! «Простите», — подруга призвала магию, прибирая осколки, — «никого не задело?» «Нет, все хорошо. Я многозначительно покосилась на Ви и Марчелло. Друзья поняли меня без слов. Эти чашки такие неудобные!» — воскликнул кот. «Я и сам умудрился две разбить». «Да?» — удивилась Тиана. «Да-да», — закивала Ви. «Вы тут чайник новый поставьте, а мы мигом другие принесем». Морфалы шустро выскочили в коридор, а я направилась к нагревательному артефакту, не стала сразу задавать вопросы, решила дать подруге время. Долго ждать не пришлось. «Шани, скажи честно, я что, и правда похожа на ребенка?» — обиженно прошептала она. «Ты о чем?» — я окончательно растерялась. «Я сейчас про Айлу», — пояснила Тиана. «Айла Ашер — штатный дипломат смерти. Она тренировала нас утром, но какое отношение это имеет к твоему вопросу, я по-прежнему недоумевала». «Дело в Гарсии. Мне он никогда так не улыбался и не смотрел, как на нее». Голос подруги дрогнул. «А значит, никогда и не воспринимал меня как красивую женщину». «Послушай, между отцом и Айлой ничего нет. Уж я бы знала». «А может и нет. Я просто не задумывалась над этим. Ведь отец молодой и очень привлекательный мужчина. У него наверняка были женщины, хотя он и не приводил их в дом». «Дело не в том, есть или нет», — с горечью произнесла Тиана. «Но у него даже голос меняется рядом с ней. Они шутят» флиртуют. Конечно, Айла очень эффектная, не спорю, но... Они учились вместе, знают друг друга очень давно. Попыталась успокоить ее. Все не то. Тиана обреченно покачала головой. Не знаю, как это правильно сказать. Пойми, он видит в ней женщину, а во мне ребенка, девочку, которую однажды спас и привез к своей матери чтобы та помогла стабилизировать мой сумасшедший дар. Хоть я давно уже выросла, но для него так и осталась двенадцатилетней занозой. Подруга всхлипнула, меня катила волной подступающей истерики, мощной, обреченной, полной гнетущего осознания. Я шагнула к ней и порывисто обняла. В ответ она крепко вцепилась в меня и разрыдалась. Выплескивая наружу скопившуюся в душе обиду и боль. Так и знала, что ничем хорошим эта влюблённость не закончится. Вернее, не влюблённость, а мания. Чем дольше думала, тем больше склонялась к выводу, что всё дело в этиене. Привязанность подруги к нему была настолько сильной, что после смерти его душа не смогла отправиться на тропу перерождения. Я до сих пор помнила, как вместе с Тианой проводила ритуал и помогала отпустить призрак Этьена. Я верила, что с тех пор все изменилось, и подруга смогла переступить через жуткое прошлое. Получается, ошиблась. Она просто нашла новый объект для ментальной фиксации. Внешне Этьены Гарсия совершенно не были похожи, поэтому я не заподозрила неладное. Но, видимо, Тиану заклинило, именно на образе взрослого и благородного защитника. Даже тот факт, что у Итьена была дочь, с которой она мечтала познакомиться и подружиться, мог сыграть роль. И если я права, то все это время подруга жаждала не любви, а искупления. Поэтому ни разу не попыталась по-настоящему сблизиться с Гарсией, но тенью следовала за ним. Хотела быть полезной, постоянно искала похвалы и одобрения. Рядом с ним она и впрямь вела себя, как ребёнок. «Я не знаю, что нужно сделать, чтобы он обратил на меня внимание», — в отчаянии всхлипнула Тиана. «Ти, послушай, ведь он друг твоего отца и знает тебя с пелёнок», — осторожно напомнила я. «Генерал тоже друг Гарсии и знал тебя ещё ребёнком», — она осеклась. «Хотя нет». Вы ведь расставались на долгое время. За восемь лет первый образ стерся из его памяти, а потом он увидел тебя взрослый. А ты росла на глазах у Гарсии. Я тут же подхватила мысль и всегда была для него как вторая дочь. Мне стоило уехать, — с горечью простонала Тиана, не попадаться ему на глаза пару лет а я старалась постоянно находиться рядом, надеялась, что так он быстрее заметит, как я повзрослела. «Тиана, а ты уверена, что тебе самой это нужно?» Я все же не выдержала. «Гарсия чудесный, но...» «Думаешь, если у нас ничего не вышло за столько лет, то уже нет смысла мечтать о большем?» Ее голос дрогнул. «Ты это хочешь сказать? Диего ведь тоже чудесный!» Но я не люблю его и никогда не смогу полюбить, хотя умом понимаю, что он благородный, красивый, умный, всегда был рядом и поддерживал. Я безгранично дорожу им, только никогда не испытывала к нему и сотой доли того, что чувствую, крыми. Я старалась говорить мягко, обходя острые углы. Если сейчас упомяну эти Этиена, ничего не добьюсь. Только спровоцирую тяжелый срыв. А я слишком хорошо знала, как долго и сложно подруга выходит из такого состояния. Мне кажется, ты и сама не любишь Гарсию. Что? Тиана опешила и резко отстранилась. Нет, я. Давай признаем, очевидное. Ты восхищаешься им, любуешься, но при этом хоть раз. Хотела быть с ним, как с мужчиной. Мой голос даже не дрогнул. А ведь до сегодняшнего свидания я и сама не смела думать так о Мигеле, но это не важно. Главное — переключить Тиану и пресечь ментальный срыв. Ты сама сказала, что они с Айлой могут быть любовниками. Нет! — вспыхнула Тиана. Я никогда даже не думала о таком. Это как-то... «Неправильно?» — подсказала я. «Не знаю», — призналась подруга. «Просто не думала, и все. Ждала, что он первый сделает шаг навстречу, как Мигель. Но у вас и впрямь другой случай. Тиана тяжело вздохнула. Я чувствовала ее боль, но она была не такой сильной и глубокой, как у Диего. Думаю, дело не в любви, а в привычке, мании» или попытки ухватиться за образ Гарсии, сделав его своим ментальным якорем. Ведь когда погиб Этьен, именно мой отец протянул Тиане руку помощи и стал для нее новым рыцарем-защитником. И как отделить его образ от призрака Этьена я не представляла.